Глава 23. Записки канцеляриста. Последние страницы. Записываю наспех, дрожащим пером, страшные события, игрушкой которых я являюсь вот уже несколько дней. На этот раз земельным банком и всеми моими чистолюбивыми мечтами покончено. Векселя протестованы, на имущество накладывается арест, полиция производит обыски, я наши книги у судебного следователя. Патрон сбежал, член нашего совета Буал Андри в Маза, член нашего совета Мон Павон исчез. Есть от чего потерять голову. И подумать только, что если б я внял тому, что мне подсказывал здравый смысл, я бы уже с полгода сидел спокойно в Монбаре, возделывал свой виноградничек, ни о чем не заботясь, и только глядел бы, как наливаются и золотятся грозди под добрым бургунским солнышком, или собирал бы после ливня на лозах маленьких серых улиток, превосходных в жареном виде. На свои сбережения я построил бы себе на краю участка, на холмике, в местечке, которое так и стоит у меня перед глазами, каменный павильончик, как у господина Шальмета, такой удобный для послеполуденного отдыха, когда кругом виноградники посвистывают перепелки. Но нет, непрестанно соблазняемы обманчивыми мечтами, я хотел разбогатеть, спекулировать, заниматься крупными банковскими операциями, приковать свою судьбу к колеснице сегодняшних триумфаторов. И вот вернулся к самым печальным страницам моей жизни. Я всего лишь мелкий служащий в прогоревшем банке. Мне поручено отвечать полчищам обезумевших от ярости кредиторов и акционеров, которые осыпают меня тягчайшими оскорблениями, не щадя моих сидим и хотят сделать меня ответственным за разорение на воба и бедство патрона. Как будто я сам не пострадал ужаснейшим образом, снова потеряв свое жалование, не выплаченное мне за четыре года, и мои семь тысяч, и страченные на патроны и на банк. Все, что я доверил этому проходимцу Паганетти из Порта Векью. Но мне, видимо, было на роду написано испить чашу унижения и неприятностей до дна. Я предстал перед судебным следователем. Я, пассажон, бывший служитель филологического факультета, 30 лет, работавший безупречно и награжденный академическим значком. Когда я поднимался по лестнице дворца правосудия, такой большой, такой широкой, без перил, за который можно было бы ухватиться, у меня закружилась голова, и ноги отказались двигаться. У меня было время предаться размышлениям, пока я проходил через залы, где было полно адвокатов и судей в черных мантиях, отделенные один от другого высокими зелеными дверями, из-за которых доносился внушительный гул судебных заседаний. Да и там, наверху, в коридоре, пока я битый час ждал, сидя на скамье, и мне уже казалось, что по моим ногам ползают тюремные насекомые, пока я слушал, как бандиты, жулики, девки из сен лазар весело болтают с муниципальными гвардейцами, как стучат ружейные приклады, а во дворе дребезжат арестантские кареты. Тут я понял, как опасны комбинационные понял, что не всегда следует смеяться над простаками. Меня успокаивало, однако, то, что я никогда не принимал участия в совещаниях в земельном банке и потому не играл никакой роли в сделках и грязных делишках. Но как это объяснить? Очутившись в кабинете следователя, прямо против человека в бархатной ермолке, смотревшего на меня через стол маленькими острыми глазками, Я почувствовал, что меня пронизывают, обшаривают, выворачивают наизнанку, и, несмотря на свою невиновность, я, представьте себе, ощутил желание сознаться. В чем? Не знаю. Но таково воздействие правосудия. Этот дьявол в человеческом образе добрых пять минут разглядывал меня, ничего не говоря и перелистывая исписанную крупным почерком тетрадь, которая показалась мне знакомой, и вдруг обратился ко мне насмешливо и в то же время строго. «Нос, господин пассажон, давно вы не проделывали трюка с свозчиком. Воспоминание об одной скверной проделке, в которой я принимал участие в трудные дни, было уже таким далеким, что сначала я ничего не понял. Но эти слова показали мне, насколько следователь был в курсе дел нашего банка. Этот ужасный человек знал все до мельчайших подробностей, вплоть до тайных махинаций. Кто же мог его так хорошо осведомить? При всем том он был весьма лаконичен и сух. Я попытался разъяснить кое-что представителю судебной власти. Сделав несколько метких замечаний, но он довольно дерзко обрывал меня всякий раз. Прошу без громких фраз. Это было тем более оскорбительно, да еще в моем возрасте, с моей репутацией остроумного человека, что мы были в кабинете не одни. Сидевший возле меня секретарь записывал мои показания. Сзади слышался шелест переворачиваемых листов бумаги. Следователь задавал мне самые разные вопросы относительно на бобы о том, когда он делал свои взносы, о месте, где мы хранили наши книги, И вдруг, обращаясь к человеку, которого мне не было видно, сказал, «Позвольте кассовую книгу, господин эксперт». Маленький человечек в белом галстуке положил на стол толстую книгу. Это был господин Жуаес, бывший кассир банкирской конторы Эмерлинг и сын. Но я не успел засвидетельствовать ему свое почтение. «Кто это сделал?» — спросил меня следователь открывая книгу в том месте, где из нее была вырвана страница. «Только не лгите!» Я не лгал. Я просто ничего не знал, так как никогда не занимался отчетностью. Однако я счел долгом упомянуть о господине Дежери, секретаре Набоба, который часто приходил по вечерам в нашу контору и подолгу сидел один в бухгалтерии. Тут коротышка Жуаес покраснел от злости. Это чепуха, господин следователь. Дежери — тот самый молодой человек, о котором я вам говорил. Он заходил в земельный банк только чтобы контролировать его операции. Он был на страже интересов бедного господина Жансуле, и он не мог уничтожать записи о получении от него взносов, являющиеся доказательством его слепой, но безукоризненной честности. К тому же господин Дежери, задержавшийся в Тунисе, Сейчас уже на пути в Париж и скоро представит необходимые разъяснения. Я почувствовал, что мое усердие может повредить мне. Смотрите, пассажом, строго сказал мне следователь, пока вы только свидетель, но если вы будете пытаться ввести следствие в заблуждение, то можете оказаться обвиняемым. У этого чудовища был такой вид, словно ему этого хотелось. «Ну-ка подумайте, кто вырвал эту страницу?» Тогда я весьма кстати припомнил, что за несколько дней до отъезда из Парижа наш патрон велел мне принести книгу к нему домой, и там они оставались до утра. Секретарь записал мои показания, после чего следователь знаком отпустил меня, предупредив, что я в его распоряжении. Когда я был уже у двери, он вернул меня, «Постойте, господин пассажон, возьмите вот это. Мне эти бумаги больше не нужны». Он протянул мне тетрадь, в которую заглядывал, допрашивая меня. Каково же было мое изумление, когда я увидел на обложке слово «Записки», выведенное мною старательно, красивыми буквами. Я сам дал в руки суду оружие, драгоценные сведения, быстрота случившейся катастрофы, помешало мне скрыть тетрадь при обыске в нашем банке. Вернувшись к себе, я хотел первым долгом разорвать на мелкие клочки эти нескромные бумажки, но поразмыслив и убедившись, что в моих записках не было ничего компрометирующего, я решил продолжать их. Я убежден, что когда-нибудь они мне еще пригодятся. В Париже немало сочинителей романов, которые лишены воображения и способны рассказывать в своих книгах только о том, что происходит в действительности. Они охотно купят у меня эту тетрадку со всякими полезными для них сведениями. Так я отомщу этой шайке первостатейных разбойников, в которую я затесался на горе и на позор себе. Потом надо же мне хоть чем-то занять досуг. В конторе, совершенно пустой после вторжения судебных органов, Делать нечего, разве только складывать груды судебных повесток различных цветов. Я снова начал вести запись расходов для кухарки с третьего этажа, мадмуазель Серафины, от которой получаю взамен свистные припасы. Я храню их в несгораемом шкафу, который опять стал моей кладовой. Жена патрона тоже очень добра ко мне, и каждый раз, когда я прихожу в их великолепную квартиру на шоссе Дантен, проведать ее, набивает мне полные карманы. Там ничего не изменилось. Та же роскошь, тот же комфорт, вдобавок еще трехмесячный младенец, седьмой по счету, и превосходная кормилица, нормандский чепец, который вызывает восторг у всех гуляющих в Булонском лесу. Видно, людям, устремившимся вперед по путям фортуны, чтобы убавить ход или совсем остановиться, требуется некоторое время. И то сказать, бандит Паганетти, предвидя беду, все перевел на имя жены. Вот почему эта вечно лопочащая по-своему итальянка от него восхищение, которое ничто не может покоребать. Он сбежал, он прячется, но она по-прежнему уверена, что ее муж невинен, как Иоанн Креститель, и стал жертвой своей доброты, своей доверчивости. Ее стоит послушать. Вы-то его знаете, Мусью Пассажон, вы знаете, какой он шипетильный. Но, говорю вам, и это также правда, как то, что есть Бог, если бы мой муж делал все такие нечестности, как говорят кругом, я бы сама, вы слышите, сама вложила ему пистолю в руку и сказала «На, Чепко, взорви себе голову!» глядя, как она, вздернув носик, раздувает ноздри, широко раскрывает глаза, черные и круглые, словно два агатовых шарика. Можно поверить, что эта корсиканочка, сыль рус действительно так бы и поступила. Каким же он должен быть ловким, этот проклятый Паганетти, чтобы надувать даже свою жену, играть комедии у себя дома, там, где даже самые большие пройдохи показывают себя в настоящем свете? Откуда вся эта компания лакомится деликатесами, а буал Андри доставляют в моза обеды из английского кафе, дядюшка-постажон дошел до того, что вынужден питаться объедками из чужих кухонь. Но мне еще грех жаловаться. Есть люди куда более несчастные, чем я. Взять хотя бы господина Франсиса. Сегодня утром он зашел в земельный банк. Худой, бледный, в грязном до безобразия белье. С обтрепанными манжетами, которую он все еще выпускает по привычке. Я как раз поджаривал в этот момент славный кусочек сала у камина в зале совета, поставив себе прибор на уголке столика с инкрустациями и подослав газету, чтобы его не запачкать. Я пригласил камердинера Мон Павона, разделить со мной скромную трапезу, но, побывав, на службе у маркиза, он вообразил, что и сам сделался аристократом и потому отказался с важным видом, просто нелепым, если поглядеть на его впалые щеки. Он начал с того, что по-прежнему ничего не знает о своем хозяине, что его выставили из клубной квартиры на Королевской улице, что все бумаги маркиза опечатаны, и куча кредиторов налетела, как саранча, на его скудные пожитки. «Так что сейчас у меня с деньгами туговато», — добавил господин Франсис. Проще говоря, у него нет ни гроша в кармане, и он уже два дня спит на бульваре, где его поминутно будет полицейский, ему приходится вставать, делать вид, что он загулявший пьянчужкой, и искать себе другое пристанище. А по части того, чтобы пожевать чего-нибудь, ему, видно, давно уже ничего не перепадало. Он глядел на еду такими голодными глазами, что тяжело было на него смотреть. А когда я сунул ему под нос ломтик жареного сала и стакан вина, он набросился на них, как волк. У него сразу прилила кровь к лицу, и, уплетая за обе щеки, он принялся болтать безумолку. — А знаете, дядюшка, посажен, — сказал мне господин Франсис, глотув вина, — я ведь знаю, где он. И я его видел и хитро прищурил один глаз. Я смотрел на него с большим удивлением. «Кого это вы видели, господин Франциск? «Маркиза, моего хозяина, в береньком домике за собором Богоматери». Ему не хотелось произносить слово «морг», видимо, он считал его слишком грубым. Я был уверен, что найду его там. Пошел прямо туда на другой же день и нашел. Но вид у него далеко не прежний, можете мне поверить». «Надо быть его камердинером, чтобы узнать его. Волосы совсем седые, зубов нет, а морщины, которые он так ловко скрывал, все на виду, как полагается, в 65 лет. Лежит на мраморной доске, а сверху на него каплет из крана вода. Мне показалось, будто он за туалетным столиком». «И вы ничего не сказали?» «Нет». Я знал его намерение на этот счет, давно знал. Я дал ему возможность уйти незаметно, по-английски, как он этого хотел. А все-таки он должен был, уходя, оставить мне кусок хлеба, ведь я у него 20 лет прослужил. И вдруг, ударив кулаком по столу, он в бешенстве крикнул. Подумать только, если б я захотел... Я мог бы поступить не к Монповону, а к Мора быть на месте Луи. Вот кому повезло. на сколько тысяч загробавствовал он золото, когда умирал герцог, а одежда, сотни рубашек, халат из голубых песцов, который стоит больше двадцати тысяч. Все равно, что Ноэль, тот верно, тоже набил себе мошну. И как должно быть, спешил, черт возьми, знала ведь, что это скоро кончится. А теперь на Вандомской площади ничего не выцарапаешь. Мамаша, старый жандарм в юбке заправляет всем. Всем роман продают, картины продают, половина особняка сдается в наем. Полный разгром. Должен признаться, что я не мог скрыть свое удовольствие. Ведь этот негодяй Жан-Сулей источник всех наших бед. Он хвастался своим сказочным богатством. Балкал об этом всюду. Публика шла на эту приманку, как рыба, увидевшая в верши блестящие чешуйки. Он потерял миллионы, пусть. Но зачем было делать вид, что у него еще достаточно припрятано? Они арестовали Буаландри, а лучше бы забрали этого. Ах, если б у нас был другой эксперт, я уверен, что это было бы уже сделано. К тому же, как я сказал Франсису, «Достаточно посмотреть на выскочку Жансуле, чтобы понять, что он собой представляет. Лицо нахального бандита. И такой вульгарный», — добавил бывший камердинер, — «совершенно бездравственный человек. Не имеет никакого понятия о хорошем тоне. Вот он и вылетел в трубу, так же, как Дженкинс и многие другие. Как, и доктор тоже? Вот это жаль». Такой воспитанный, такой обходительный человек. Да, и ему пришлось бросить свой дом. Лошади, экипажи, обстановка. Все продается. Во дворе расклеены объявления о распродаже имущества. Весь дом пустой гулки, словно в нем побывала смерть. Вилла в Нантере тоже продается. Там еще оставалось полдюжины маленьких вифлеемцев. Их напихали в экипаж и увезли. «Это разгром, дядюшка, посажен. Уверяю вас, разгром, конца которого мы с вами, вероятно, не увидим, потому что слишком стары для этого. Но это будет полный разгром. Все сгнило, все должно рухнуть». Какой зловещий вид был у этого старого латея эпохи империи, худого, измученного, грязного, вопящего, как пророк и Еремия, широко раскрыв свой беззубый черный рот. Это разгром. Мне было страшно и стыдно глядеть на него. Хотелось, чтобы он поскорее убрался. И я думал про себя. О, господин Шальмет, о, мой маленький виноградник в Монбаре. Того же числа. Важная новость. Сегодня днем приходила госпожа Паганетти, принесла мне потихоньку письмо от патрона. Он в Лондоне. Организует великолепное предприятие, превосходное помещение для конторы в лучшей части города. Создано солиднейшее товарищество на паях. Он предлагает мне приехать к нему. И Я счастлив, пишет он, что могу возместить таким образом убыток, который вы понесли. У меня будет жалование вдвое больше, чем в земельном банке, квартира с отоплением, пять акций нового предприятия, и мне выплатят полностью задержанные деньги. Нужен только маленький аванс на дорожные расходы и на уплату неотложных долгов в нашем квартале. Какое счастье! Мое благополучие обеспечено! Пишу нотариусу в Монбар, чтобы он взял закладную под мой виноградник.